Так в эти века господство нераздельности занятий, силы нравственные, необходимо соединялись с материальными. В смутное время Троицкий монастырь дал самый сильный отпор врагам, и при этом силы нравственные были соединены с материальными. Нераздельность сил в Древней России выражалась и в старинном Кремле Московском. Если ряд загородных монастырей представлял около столицы ряд укреплений, то Кремль, царственный замок, жилище великого государя, представлялся большим монастырем, потому что был наполнен большими красивыми церквами, среди которых, как игуменские кельи в монастыре, расположен был царский дворец, пестрая масса зданий самой разнообразной величины – разбросанных без всякой симметрии, единственно по удобству. Если церковь была единственным памятником общественным, если каждый человек со средствами имел сильное побуждение оставить по себе такой памятник, то понятно, что человек с самыми большими средствами в государстве, именно великий государь,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 бархаты золотые и серебряные, аксамиты, атласы, комки и соболи с ораками. Там же столбец 1148. Накануне Рождества Христова за четыре часа до света государь ходил на тюремные и английские дворы и жаловал милостынью из своих рук на тюремном дворе — тюремных сидельцев, а на английском — пленных, поляков, немцев и черкас, малороссиян. Дорогу государь раздавал милостыню раненым солдатам и нищим. В то же время раздавали царскую милостыню у Лобного места и на Красной площади. Всего раздавалось денег более тысячи рублей. Иногда государь ходил так к какому-нибудь расслабленному и подавал ему милостыню. В третьем часу ночи в передние дворца раздавалось громкое пение, славили Христа протопопы, попы и диаконы всех соборов. За соборным духовенством являлись певчие, пять станиц государевых певчих до да семь станиц патриарших славили, переменяясь, и государь жаловал их питьем, ковшами. В самый праздник после обедне из дворца посылали патриарху весь стол. Боярам окольничим, думным дворянам и думным дьякам, также архиереям, архимандритам и духовнику царскому посылались по две подачи блюда с кубками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 Том 1. Москва, 1862 год. Страницы 305-306. Частное название. Домашний быт русских царей в 16-17 столетиях. Смотрите также второе издание. Часть 1. Том 1. Москва, 1872 год. Страницы 229-230 год.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 Последнее воскресенье на Масленице, впрощенное воскресенье, прямо из Успенского собора царь с боярами и думными людьми отправлялся к патриарху, у которого уже были собраны все власти, архиереи и архимандрит. Вместе с государем являлись из дворца ключники и чарочники со всякими красными питиями Начиналось взаимное угощение. Патриарх подносил государю вина фряжские и меды всякие, подавал чаши боярам и думным людям, а государь со своей стороны жаловал чашами властей.